Глава 6 Сотрудники Кайчи не ходят пешком. Выше кустарниковой тундры могут развиваться луга из многолетних травянистых растений, которые затем изреживаются, уступая место мохово-лишайниковой растительности. Суйлу представляют в виде птицы с лошадиными глазами. Он следит за жизнью людей, И сообщает об изменениях в ней. За это его называют двуязычным изаикой. Суйла ведет жертвенное животное. Ему брызгают вином. Караш снова встает, как вкопанный, и на этот раз я не пытаюсь его подогнать. Бока Караша ходит ходуном, так что меня качает в седле. Я утешающе треплю его по шее. Ладонь становится мокрой, будто я окунула ее в теплую соленую воду. Я оглядываюсь. Ремни под феи, протянутые к хвосту, взбили две полосы пены. В круп карашу уперся лбом суйла. Его тоже шатает. И Ася, нагнувшись в седле, тревожно ощупывает его грудь. Показывает растопыренную ладонь, покрытую желтоватыми пенными хлопьями. «Постоим!» «Пусть отдышится!» — перекрикиваю явой ветра. И Ася испуганно кивает. Мне не нравится ее лицо. Бледное, влажное от пота, с пересохшими воспаленными губами. Наверное, я выгляжу так же, и это мне тоже не нравится. На половине подъема я заставила Асю сгрызть кусок мяса и квадратик шоколада и перекусила сама. Наверное, только поэтому нас до сих пор не выдуло из сёдел. Ася кажется совсем маленькой. За ней стоит огромное пространство. Ущелье и более высокая Акаинская долина за ним. Видно озеро, перевал, ведущий к замкам, и два горба округлых вершин над улом. Все свое, домашнее исхоженное и такое отсюда недостижимое. На всякий случай внимательно осматриваю дальнюю сторону ущелья. Вдруг ниже по течению есть подъем. Но вся стена — безумная, застывшая в вечном падении каменная крошева. Да и брод, похоже, только один, судя по тому, как резко обрываются поляны. Река — зажата между осыпями с дальней стороны и скалами с ближней. Пустая надежда. Отсюда мои места выглядят искаженными и ускользающе странными, печальными, подернутыми прозрачной, но непроницаемой дымкой. Чтобы возвратиться в них, придется повернуться к дому спиной и пойти прочь. Я бросаю последний взгляд на Акаю, и снова сосредотачиваюсь на асе и конях. Здесь слишком высоко, думаю я. Мы поднимаемся очень давно. В какой-то момент я даже думала, что мы огибаем гору дугой, вместо того, чтобы сразу вылезти на плато. Но это не так. Просто такой длинный подъем. Просто мы слишком невозможно высоко. Ветер пахнет снегом. Ледяной ветер выбивает слезы и режет в носу, но как ни старайся вдохнуть его, в легкий попадает лишь пустота. Маленькое, белое, злое солнце висит прямо над головой в густофиолетовом, слишком темном для полудня небе. Солнце не греет, но обжигает. Я замораживаюсь и сгораю одновременно. Высота здесь должна быть плюс-минус две тысячи. Ну, две с половиной. Выше в этих горах только пара вершин. На такой высоте можно запыхаться на быстром шагу, не больше. Я не понимаю, куда мы залезли. Слишком высоко. Я уже не уверена, что выбрала правильный путь. Тропы нет. На таких плато, покрытых коротким плотным дерном, не остается троп. Палевый, уже выгоревший на солнце фон, редкие щебеночные проплешины цвета ржавчины, и пурпурные ультрамариновые, бледно-желтые пятна мытников и мышинного горошка, змееголовника и чины. Копыта давят цветы, но вмятины, оставленные в траве, расправляются на глазах. Плато, плавно приподнимаясь, уходит к горизонту. Небольшие бесплодные вершины по бокам, укрытые снежниками, закрывают обзор. Меня подмывает включить телефон и посмотреть на карту. Сориентироваться, да и высоту посмотреть любопытно. Но я боюсь, что как только экран загорится, раздастся звонок, и грустный Паночка спросит, почему мы бросили его одного. Почему мы убили его? Почему Александр поступил так странно? И закопал его, задыхаясь и моргая от черных мушек мелькающих в мелькающих глазах, я впервые думаю, а что, если я ошиблась, и нам сюда не то, что не надо, а просто нельзя? С каких щей я вообразила, что надо пройти эти места, а не бежать из них? Да хотя бы пешком, бросив коней, пока нас, ну, не застукали. Я же знала, что эти горы не для людей. Знала, но забыла, захваченная погоней. Караж замедляет дыхание, наклоняет морду и принимается аккуратно, почти робко пощипывать траву. Суйла, шумно раздувая ноздри, обнюхивает метелки мытника. Очухались газонокосилки. Одной проблемы меньше. Еще бы Ася перестала выглядеть так, как будто вот-вот наблюет под копыта. Я сама еле держусь и отворачиваюсь, чтобы не увидеть лишнего. Рассматриваю плато, прикидываю направление вперед и немного левее, огибая вытянутую горку. Потом я вижу то, что выдвигается из-за лысой вершинки и начинаю отвязывать химзащиту. «Одевайся!» — кричу я Асе через плечо. Ветер вырывает мои слова изо рта и пинками расшвыривает по склону. «Быстро натягивай все, что есть, и поехали!» «Пусть еще отдохнут», — просит Ася. И я качаю головой, ору. «Некогда!» Ветер оглушительно пахнет снегом. Мы успеваем пересечь, наверное, половину плато. Потом туча налетает мгновенно и разом, без лишних угроз. Вот она набухает впереди, как чудовищный взрыв цвета синяка. И вот мы уже внутри. Это избиение. Флисовые перчатки тут же превращаются в мокрые ледяные тряпки. Град такой крупный, что ткань не смягчает удары. Я корчусь в седле, пытаясь спрятать лицо. Втягиваю в рукава пальцы, сжимающие повод. Но тут же спохватываюсь и вовремя. Караш подгибает голову, прыжком разворачивается на месте и нервно подбрасывает зад. Удар выбивает из меня утробный вскрик. Как же мешает химзащита, связывает руки, не дает толком балансировать. Хорошо, что не натянула рукава, хоть какой-то контроль. Град избивает меня по спине и плечам, отвлекает, заставляет дергаться не в попад, задрать башку-придурку. Всем телом откинуться назад, повиснуть на поводе, не дать понести или снова ударить задом. Теперь мягче, чтобы не психанул уже из-за меня. Еще мягче. Караш все еще вздрагивает всем телом, от ударов градин, но больше не пытается убежать от них. Кое-как угомонив коня, я вспоминаю про Асю. И вовремя. Суйла удирает, встряхивая головой и содрогаясь, и Ася уже кренится на бок. Крупная дерганая рысь встряхивает ее с коня. Я взмахиваю чомбуром, но Караш и так готов сорваться в голоб, бежать от этого твердого, болючего, ледяного, догнать Суйлу, перегородить дорогу. Ася, мертво вцепившаяся в переднюю луку, кое-как вползает обратно в седло и выпрямляется. Ее лицо похоже на тарелку овсянки, в которой плавают черносливенный глаз. Разговаривать невозможно, и я показываю повод коротко на себя. Суйла, смирившись с тем, что убежать не выйдет, прижимает уши, пытаясь уберечь их от града, и замирает. Ветер налегает на спину ледяными ладонями, как великан на тугую дверь, и, кажется, еще немного, и я со скрипом сдвинусь с места. Откроюсь под этим давлением, и холод проникнет в меня навсегда. Град лупит даже через резину и сугробами собирается в складках химзащиты. Грохочет так, что больно ушам. Капюшон усиливает звук, превращая удары ледышек в грохот водопадов, сорвавшихся камней, миллионов гудящих в разнобой бубнов. Но это не страшно. Теперь, когда кони стоят попами к ветру, это не страшно. Просто очень неприятно. Теперь мы переждем заряд. Пронесет. Я не могу сказать об этом Асе, не докричусь, и поэтому только неестественно широко улыбаюсь ей. Она выдавливает в ответ тень улыбки и застывает, отрешенно глядя перед собой и подшмыгивая носом. Мы стоим так минут пять. Постепенно удары перестают быть болезненными, становятся больше похожи на толчки, прикосновения, шуршание. Ветер больше не пытается выпихнуть меня из седла. Теперь это всего лишь равномерный холодный нажим, вполне терпимый. Кажется, даже немного светлеет. Похоже, тучу почти пронесло. Если повезет, проскочим перевал до того, как придет следующее. Я машу Аси. Поехали. И разворачиваюсь. И понимаю, что не пронесло. Мы по-прежнему в туче. Ее передний, набитый льдом край прошел через нас и сквозь нас и унесся к ущелью, но нутро распухло от снега. Я больше не вижу ни лысой вершинки, ни края плато, за которым вот-вот должна открыться неведомая долина. В мире не осталось ничего, кроме белого, колючего месива, в котором едва видны уши Караша. Приходится пинать, приходится замахиваться чомбуром, даже огреть пару раз Караша по заснеженной заднице и все время контролировать повод, чтобы конь не развернулся незаметно и не побрел назад, в тепло, к знакомым полянам. Что ж, хотя бы не холодно. От постоянных мелких стычек я даже слегка вспотела под курткой. Но я теряю силы. Дышать по-прежнему нечем, кажется, что ветер, попадая в легкие, выбивает из них остатки кислорода. Я слабею, а ни просвета в буране, ни признаков спуска не видно. И может не появиться еще долго. Я уже не чувствую толком ни рук, ни лица. Как глупо, думаю я, как глупо. Запугивая Асю два дня, вечность назад, я забыла рассказать о таком варианте. Незнакомый перевал, ни намека на тропу, буран. Я снова думаю, может, сюда было нельзя. Может, пока не поздно, надо перестать бороться. Я прекращаю подгонять Караша, и он тут же разворачивается боком к ветру. Теперь, когда капюшон загораживает мокрое лицо от ветра, оно начинает гореть. Ася, поймав мой взгляд, делает вопросительные глаза. Смотрю! Может, вернуться по своим следам! кричу я. Добавляю мысленно, пока их видно. Глаза Аси становятся огромными, и она мотает головой равномерно, как болванчик. Нет, нет, нет, нет! Шевелятся ее губы. Я дергаю плечом. И смотрю ей за спину, на полосу взрытого снега, оставленную конями. Буквально в метре за суйлой у следов уже плавные затертые края. Плохо дело. Ася перестает мотать головой. Нельзя назад, она корчит гримасы, будто мимикой хочет передать мысль, слишком сложную, чтобы ее выкрикивать. Упрямство, страх, отчаяние. Недобрый огонек фанатичного вдохновения. «Испытание», — орет она, — «чтобы выбраться». Да и хрен с ним надсаживаюсь я. Сейчас Асины проблемы со словами не кажутся мне важными. Потом разберемся. Нельзя! Не пройду! Съедят! Черт знает, о чем это она. Я раздраженно взмахиваю рукой. Жест не закончен, но очевиден. Постучать по лбу. Лицо Аси захлопывается, теряя всякое выражение. «Мне нельзя назад!» — произносит Ася. Я читаю ее слова по губам и... Я колеблюсь, пытаюсь вспомнить карту и фотографии. Прикидываю, сколько пройдено. Не уверена, но кажется слишком много. Не уверена, но кажется вперед уже ближе, чем назад. Я вытираю лицо. Суши оно не становится. Я просто размазываю ледяные капли ровным слоем. Шмыгаю носом. Течет, как из шланга. От холода с ветром у меня всегда течет из носа, как у хилого детсадовца. Знать бы точно, сколько мы прошли. Но я давно потеряла чувство времени, а солнца в этом белесом месиве не существует. Ну, кажется, мы и правда уже слишком далеко, и не важно, испытание это, или нам просто крупно не повезло с погодой. «Ладно, поехали», — говорю я в полголоса. Но Ася понимает, и ее измученное лицо... На миг освещается радость, благодарность, идиотка, испытание ей. Теперь больше замерзает левая щека. Ветер меняет направление. Или караж отклоняется в сторону, чтобы не дуло прямо в морду. Надо посмотреть, изгибается ли цепочка следов, или все-таки идет по прямой. Парализующий холод уже пробрался под одежду, и я едва заставляю себя оглянуться. Не желая верить глазам, я отодвигаю капюшон, чтобы не закрывал обзор, озираюсь через другое плечо, и, наконец, увиденное доходит до сознания. Сердце кувырком летит в желудок, а потом скользким комом взлетает в горло и принимается вибрировать в нем, как обезумевшая от ужаса птица. Аси. Нет. На мгновение мелькает дикая мысль. Снова сбежала идиотка, не Минько, и тут же исчезает. Я знаю, что Ася не исчезала нарочно. Здесь и сейчас она ничего не может сделать нарочно. Она просто не заметила, что суйла повернул. Может, отключилась от холода? Или думала, что конь послушно идет следом и доверяла ему, даже потеряв меня из виду? Я уже видела такое. Ловила таких отставших, но тогда были... Знакомые места, группа, напарники. Я понимаю, что сейчас разрыдаюсь и больно закусываю щеки изнутри. Рысью пускаю караша по следам. ару, и ветер вбивает слова обратно вместе с пригоршней снежного крошева. От холода ломит зубы, от ужаса ломит в животе, из глаз льет это ветер, просто ветер. Я размазываю по щекам мокрый снег и не кстати вспоминаю паночку, который смахивал слезы, как воду. «Должен искать ее, иначе умру», — так он, кажется, говорил. Следы заметает на глазах. Где-то здесь должна быть развилка или натоптанное место, где Суэлау прямо выдернул повод из онемевших от холода рук, развернулся и поплелся назад, все равно куда, лишь бы не против ветра. Я снова выкрикиваю ее имя. Кажется, ору от ужаса. И уже не разбираю, где следы, а где облепленные снегом небольшие камни и вмятины. Сердце разбухает, колотится, разбивает меня изнутри. «Ася!» — уже еле слышно хриплю я. Бормочу. «Пожалуйста, пожалуйста, не дайте пропасть ей, мне надо ее найти. Я готова обещать что угодно. Не знаю, что могу предложить тем, кто, может, смотрит сейчас на нас, а может и нет, но я обещаю, сделаю все, что хотите, только дайте ее найти». Впереди снег темнеет и проседает тонкой линией над руслом ручья. Я больше не вижу следов. А здесь они были бы заметны. Смотрю по сторонам, нет ли чего выше или ниже по течению, и замечаю атласно-блестящий, солнечно-желтый промельк в белизне. Вспышка цвета так притягательна, что я невольно подъезжаю поближе. Над заснеженными камнями поднимаются горные маки. Ветер пригибает их, почти укладывая на снег, но они все еще живы. Невыносимо нежные, хрупкие, погибающие от холода, но все еще не сломленные. На долю секунды во мне бесстыдно и ярко вспыхивает радость. Злясь на саму себя, нашла время. Я поспешно отвожу глаза. Ветер дергает одно из снежных полотнищ, и за ним на мгновение сгущается зеленовато-серая тень. Она как будто висит в белой пустоте. Серого суйлу за снегом не видно, но химзащита скользкая, и снег не успел облепить ее. «Спасибо!» — истерически шепчу я, срывая Караша в голоб за ускользающим зеленым. «Спасибо! Спасибо!» Ася смотрит на меня с вялым удивлением, как человек только что грубо разбуженный или сдавшийся и больше не желающий, чтобы его тормошили. Ну уж, хренушки, бормочу я. Ты как? Ася хлопает глазами, изумленно озирается. Путаясь в полах химзащиты и матерясь сквозь зубы, я сползаю на землю. Веревка. Добраться до суйлы. Мокрый снег под ногами сразу превращается в ледяные пласты, и я оскальзываюсь на каждом шагу. Пропустить конец веревки через кольцо удил? и обвязать вокруг шеи. Еще один узел на моей задней луке. Остаток свернуть кольцами и прихватить таракой. Дежавю. Опять перевал. Опять я беру суйлу на буксир. И Ася молчит, сутулясь, в седле, неподвижная и неуклюжая, как тряпичная кукла. Но на этот раз я не отбираю у нее повод. Не хочу, чтобы она совсем потеряла контроль. Я разворачиваюсь в белом месиве. Чувствую мгновенный рывок, когда суйла пытается упереться, но Ася уже очнулась и подгоняет его. До меня долетает ее сердитый окрик. Из упрямства я проезжаю пару десятков метров и только тогда признаю очевидное. Направление потеряно. Бурана не думает стихать. В белом месиве видимость метра три. Три метра заснеженной... Плоскости, лишенный примет и уклонов. Я не чувствую лица и не чувствую рук. Я хочу спать. Снег шуршит по капюшону. Снег убаюкивает. Снег говорит, зачем спешить, зачем суетиться. Больше никаких неприятностей, никаких забот. Больше ничего не важно. Как глупо снова думаю я. Что бы я теперь сказала туристам? «Просто неприятно или все-таки уже страшно? Надо сказать что-нибудь Асе. Ей же, наверное, жутковато. Надо успокоить ее. Проснись!» Но говорить не обязательно. Она и так думает, что я знаю, что делаю. О Басе можно не тревожиться. Она заснет раньше, чем поймет, и не успеет испугаться. Вот зачем надо было ее найти». Чтобы никакого страха, никаких забот, чтобы ничего уже не важно. Проснись. Проснись. Это со спыга, громко говорю я. Ветер швыряет в глаза, особенно колючую горсть снега, и я зажмуриваюсь, погружаясь в красноватую темноту. Привкус крови во рту. Дрожь, накатывающая волнами, как вибрация телефона на беззвучке. Телефон же! Я почти смеюсь. Ждать, пока система загрузится, мучительно. Снег сыпется на экран, превращается в капли, и я заслоняю его ладонью. Не хватало еще, чтобы промок. Наконец дико звучит мелодия включения, от которой караж вздрагивает всем телом. Только в последний момент я соображаю подхватить ослабленный повод, чтобы заранее тормознуть коня и не дать сорваться в галоп. Запускаю карту. Снова изматывающее, сводящее с ума ожидание пока проловится. Туча не должна мешать спутникам, тем более без грозы. А если нет? Что, если положение не определится? Но тут я замечаю, что волнуюсь не о том. Индикатор заряда орёт на меня красным. Я ерзаю в седле, и караж, зараженный моей нервозностью, ускоряет шаг. Наконец появляется точка. Я двигаюсь, и точка движется вместе со мной. Здесь, конечно, нет ни меток, ни троп, сплошное белое пятно. Но это белое пятно расписано узором горизонталей. В этом извилистом лабиринте надо найти место, в котором линии высот не налезают одна на другую, а держатся на расстоянии. Место, где плато полого переходит в долину, а не обрывается скалами и осыпями. Я нахожу такое место. До него не больше километра на юго-восток. Мы идем почти верно. Надо только взять немного левее. Я ставлю метку, чтобы не потерять направление. Даже успеваю подумать, что все обошлось, и мы слезем с этого проклятого плато. Потом телефон звонит. Ася протестующий кричит у меня за спиной. Я знаю, что она права. Но не могу сбросить звонок. Он гипнотизирует меня. Я отвечаю, и паночка принимается рыдать в трубку. Паночка визжит на меня, захлебываясь от возмущения и страха. «Где она? Что ты с ней делаешь, как ты могла? Спаси ее! Я не могу без нее, если с ней что-нибудь! Где она?» «А где ты сам?» — вяло думаю, я и тут же понимаю, неважно. «Бросьте истерить!» — цежу я и жму надбой. отбой. Телефон звонит снова, но я сбрасываю. Чары, наконец, разрушены. Сбрасываю и сбрасываю снова. Сожрет он своими звонками остатки заряда, тревожно думаю я, и быстро взглядываю на метку у спуска, стараясь запомнить как можно больше, впечатать в мозг полупустой кусок карты. Сбоку просовывается облепленный толстой коркой снега суйла. Ася орёт что-то но за ревом ветра я не могу разобрать слов, только вижу, как она яростно артикулирует, выпучивая глаза и показывая что-то руками. Я пытаюсь понять, но отвлекаюсь на новый звонок. «Ты убьешь нас своими звонками, дебил!» — ору я в трубку. Из невероятного далека долетает нытье паночки, а потом раздается мерзкое электронное кваканье, и экран неторопливо гаснет. Я ошеломленно смотрю на черную мертвую, усеянную каплями поверхность. Поднимаю глаза. Особенно злой порыв ветра сдирает с меня капюшон. Шапку продувает насквозь. Я торопливо хватаюсь за край резины, но успеваю расслышать отчаянный вопль Аси. «Блокирую его, дура!» выкрикивает она в десятый, наверное, раз и осекается, когда понимает, что произошло. Я медленно оглядываюсь по сторонам, переваривая случившееся. По-прежнему не просвета. Такой буран может быть долгим. Туча цепляется за гору и трамбует плато часами, проливаясь в долину ледяным промозглым дождем. В такую погоду лучше вообще никуда не идти. В походе мы всегда стараемся держать в запасе лишний день, чтобы не подниматься наверх. Но мы уже наверху. Стиснув потрескавшиеся губы, больно. Я мысленно рисую карту. Караж стоит головой в нужном направлении. Если я смогу его удержать, но в этой белой пустоте без единого ориентира я не смогу. Ася странно поводит плечами, прижимает локти к бокам, почти извивается в седле. По ее лицу Волнами пробегают жуткие гримасы. Это зуд страшный, невыносимый, раздирающий кожу, зуд под химзащитой, пуховиком, флиской, футболкой, что там еще она напялила. Не добраться, не дотронуться до орущей, требующей прикосновения кожи. Ася передергивается, особенно судорожно, и что-то говорит. Я отодвигаю капюшон, показываю рукой. «Повтори!» «У меня есть компас!» Еле слышно произносит она. И по моему телу разливается огромное... Золотистое, восторженное тепло. «Давай же сюда!» — кричу я. «Что ж ты раньше?» Не хотела лезть с советами. Я недоверчиво смеюсь, покачивая головой. «Ну ты даешь!» Пластиковый компас размером с пуговицу, выдранный с корнем то ли из сувенира, то ли из детской игрушки, подрагивает в кулаке. Травка кончается, начинается береза по колено на каждом листочке по крошечному сугробику. И без того измученному коню продираться через кусты не сладко. Но то, что я приняла за спуск, и правда похоже на спуск. Я еще не разбираю, что впереди, но такие березовые заросли, обычные для пологих склонов, караж вдруг взбадривается, чуть меняет направление, продирается наискосок, и... Чудо! Тропа! Тропа! Мы выходим на тропу. Я нежно стискиваю компас в кулаке и, откинув полуплаща, полу плаща, запихиваю его в карман. Я обещала что угодно и знаю, что с меня спросят. Не обязательно потому, что им нужно. Такие правила, как сила тяжести или то, что чем выше, тем холоднее кипящая вода. Они обязательно спросят. Но сейчас мне кажется, что я с этим справлюсь. И Буран уже просто нудный дождь.